Глава восьмая. Разозленная и обиженная, Катерина вернулась в свой кабинет, оборудованный у входа в отделение. Это собачье место выделили под детскую комнату милиции не просто так, а по настоянию вредного Сорокина. Потаенные резоны были неведомы, но по официальной версии, которую капитан озвучил вслух, детская комната оборудована именно тут, как фильтр в больнице. И объяснил, Очень много будет суеты и громкости, а нам этого не надо. Так пусть уж твои детки у тебя и оседают. И мамаши тем более, — добавил сержант Остапчук: Будешь у нас как пограничник с собакой. Или просто собака без пограничника. Все-таки, как показала практика, правильно решили. Удачно получилось, в особенности, если приходили на проработку ребята, у которых имелись родственники. В хорошем настроении в милицию приходят редко, а мамы, бабушки, тетки вообще никогда. Кто-то с криком, кто-то с плачем, кто с угрозами или мольбами и никогда с благодарностями. Раньше эта скандальная публика беспрепятственно проникала в Остапчуковско-Акимовскую обитель, угощалась там парой стаканов крови, потом на шум подтягивался Сорокин. При нем громкость убавляли, склока прерывалась, но работа расстраивалась. Или же начинали ругаться уже милиционеры, потому что и у них нервы. В итоге вопросы, которые в спокойном состоянии решались за четверть часа, или разбирались по два-три часа, или не решались вообще. Теперь Сергеевна выполняла вратарские, секретарские задачи, перехватывая и направляя в нужную дверь заблудших. И все, кто сомневался, в тот ли ему кабинетик, вваливались в результате в ее кабинетик. Приходилось все бросать и выслушивать сбивчивые рассказы. Зато Сергеевна на работе больше не ночевала, вовремя приходила домой и вообще стала жить куда спокойней. Слишком спокойно, иной раз это утомляло, и оставалось время на обиды. Катерина как раз ставила чайник, когда услыхала, как вошли посетители. Она натренированным ухом сразу определила, что трое. Они остановились на пороге, скрипя доской, которая как раз в пяти шагах от двери. «Наверное, изучают фанерку на стене», – подумала Катерина и чуть покраснела. Сверху спустили предписание оформить боевой листок, прозрачно намекнув на внезапные проверки. «То есть сделайте прямо сейчас, а то можете получить по сусалам уже завтра». «А кто делать будет?» Остапчук немедленно включил свой малороссийский акцент. Сорокин зажал уши и поручил все Акимову, как обладателю наиболее разборчивого почерка. А Палыч так утомил своим нытьем, жалобами на жизнь и бытовыми взятками, что Катерина сдалась и согласилась написать заметки. «Только переписывать сами будете», — подчеркнула она. «Все, что угодно». «Главное, хоть что-нибудь напиши», — пообещал Акимов. «Вот такие они, сослуживцы. Каждый готов насолить, а как припечет Сергеевна, друг, выручай». Тот вечер Сергеевна провела творчески. Когда завершила труды и вышла, все пальцы были в чернилах, на носу клякса, и заловка Наталья, безошибочно узнав коллегу по цеху, творца, пригласила к себе. «Внимаю тебе, Катюша, что принес с собой вал вдохновения? Желаешь выслушать или почитать тебе?» Введенская старшая попросила почитать и принялась дорабатывать свои эскизы, одновременно внимая любимой невестке. Вот эти обращики творчества с небольшими купюрами. Герой нашего времени вернул козу и веру в человечество. На нашей окраине, где жизнь тиха и размерена, а новости разносятся быстрее ветра, произошло событие, которое навсегда вписало имя лейтенанта Акимова в народную молву. Наш героический участковый ломал голову над раскрытием преступления века, но его ждала задача сложнее – найти пропавшую козу бабушки М. Бабушка М, известная своими пирогами и любовью к животным, была в отчаянии. Кормилица моя. Поилиться тоненько выводила она, ломая трудовые руки. Вооружившись фонарем, лестницей и невероятным терпением, наш герой отправился на поиски. После долгих минут осмотра двора, сарая и даже ближайшего огорода, сержант услышал странное блеяние. Подняв глаза, он увидел козу, которая словно настоящий царь горы гордо стояла на крыше сарая, наслаждаясь видом на окрестности. Наш герой с помощью пары бутербродов сумел уговорить беглянку спуститься вниз. Бабушка М составила благодарственное письмо начальнику отделения гениальному товарищу Сорокину, и пообещала напечь героическому лейтенанту Акимову самый большой туесок пирогов в истории. Где-то на середине повествования Наталья отложила свою работу, сплела пальцы, расширила русалочи глаза. Не поймешь. «Ужасаясь или восхищаясь?» Катерина решила принять ее жесты за одобрение и отважилась огласить второе свое произведение, на этот раз про ядовитого Саныча. Душеспасительный сержант Остапчук. На нашей окраине, где каждый знает каждого, а новости разносятся быстрее, чем запах свежеиспеченного хлеба, произошла история, которая заставила всех заговорить о редком педагогическом таланте сержанта Остапчука, нашего славного ветерана. Получив задание приструнить подпольное производство самогона, он решил, что это не должна быть обычная операция, а надо преподать урок человечности и мудрости. К сожалению, сама самогонщица, товарищ Шел, женщина с руками, испачканными мукой и душой полной сомнений, воспротивилась. «Сажайте». «Мне нужно семью кормить». Тогда сержант Остапчук понял, что надо действовать по-иному и занял боевой пост у входа в подъезд самогонщицы. Первым в сети попался рабочий фабрики «В» с пустым взглядом. «Жизнь, тлен», — буркнул он. Однако сержант Остапчук сказал, «Да ты, В, как тот самогон, крепкий, но пока не очищенный». Начиная образовываться, займись физкультурой. Самогон не выход, а способ закопать талант. В. Ушел и занялся спортивным ориентированием. До сих пор ищем. Пришел дед У, который много лет лечил свои проблемы бутылкой. Сержант Остапчук, глядя ему в глаза, сказал. Знаешь ли ты, У, что твои внуки мечтают, чтобы ты научил их играть в городки так, как умеешь только ты? А все эти дела портят глаз. Смотри, внуки вырастут, а ты их и не заметишь. Дед У засопел, почесал затылок и ушел, пообещав подумать. Наконец, в солдатской вдове тете А, искавшей утешение в рюмке, сержанта Стопчук, играя мужественными желваками, сказал так. «Жизнь, как самогонный аппарат. Иногда горько, иногда крепко» но всегда есть шанс перегнать все в радость. Ты еще найдешь свое счастье, вот увидишь». Тетя А расплакалась, улыбаясь сквозь слезы. Тут Наталья не выдержала. «Катюша, тебя закопают заживо!» «Наташа, никто и не заметит», — возразила Катерина. «Кто будет читать эти глупости на доске? А мне хоть какая-то отдушина». «Раз так, то и ничего». Успокоила Введенская-старшая и осторожно спросила. «Что же, и Носорокина у тебя пасквирь есть?» «Есть», — призналась Катя и неуверенно спросила. «А что, не стоит?» «Нет, почему же? Давай уж, жги глаголом до конца». И Катерина снова начала. Дело о пропавших кроликах. Эту детективную историю не имеет смысла приводить потому что именно в день ее создания Сорокин кое-чем особо насолил своей подчиненной, и получилась хлесткая, едкая история, которую она ни за что бы не рискнула зачитать командованию в глаза. Наталья же, услышав эту историю, деликатно заметила, что она бы на месте невестки никогда бы не решилась предстать светлые очи коллег, которые это прочитают. «Согласна», — признала Катерина и добавила, Никто никогда ничего не прочитает. Вообще непонятно, как получилось так, что все эти корреспонденции оказались в стенгазете. То ли Акимов абсолютно доверял Катерине, то ли не имел желания вчитываться в то, что переписывал, то ли, и это скорее всего, перепоручил все Ольге, а та решила, что так и надо. В общем, вопросов не возникло никаких. После того, как стенгазета разместилась на фанерном щите, претензий тоже никто не предъявлял. Сорокин публицистикой не интересовался, а Стопчук предпочитал беречь глаза. комиссия из главка вроде бы тоже изучала щиты со стенгазетой, но не прозвучало совершенно никаких претензий или критики. К тому же щит висел не на самом освещенном месте. Катерина лелеяла надежду потихоньку снять и уничтожить свои творения, но не успела. Притаившись в кабинете, она слышала, что пришел кто-то чужой и остановился. Похоже, именно там, где висел щит. «Неужели еще какое-то руководство?» Ужасаясь, она выглянула в коридор и перевела дух. «Нет, это всего лишь был какой-то незнакомый гражданин». «К тому же с двумя детишками». «Не командование и ко мне», — предположила Катерина, привела в порядок прическу, одернула кофточку, вышла и солидно спросила. «Вы ко мне, товарищ?» Гражданин, не отвлекаясь от изучения одной из заметок, спросил. «Почему так?» Причем буква «Ч» у него цокола как подкова по замерзшей земле. Катерина немного удивилась, но дружелюбно пояснила. «Потому что вы с детьми, а я инспектор детской комнаты милиции». «Что ж, резонно», — сказал мужчина, снял фуражку и склонил голову. Он не только говорил, но и выглядел необычно. роста среднего, нос короткий, худой, даже как будто высохший, и очень белесый. Волосы и брови такие светлые, что непонятно, есть ли они вообще. Посетитель молчал, что-то обдумывая. А Катерина решила не торопить его и рассматривала пока детей. Они явно не его или, может, от разных жен. Мальчишка лет десяти, рыжеватый, голова коротко острижена. Ощущается в нем солдатская косточка. Ботинки сияют, рубашка перешита из гимнастерки, широченные шаровары стянуты ремнем с пряжкой-звездой. И под ремнем не складки, за плечами солдатский сидур. Девочка лет шести, славная, русоволосая, косички заплетены красиво, личико смышленное, но видно, что себе на уме. Одета опрятно, в руках узелок, в котором надо думать все ее добро. В общем, не похожи ни между собой, ни на своего сопровождающего. Катерина выдвинула предположение. «Понимаю, вы из ДПР? Новый эвакуатор?» «Из ДПР», — признался посетитель и вечность спустя добавил нет контуженный наверное катерина набралась терпение и задала следующий вопрос если вы не ко мне то кому тогда мне нужен начальник отделения товарищ капитан сорокин тогда вам дальше по коридору вторая дверь справа хорошо наверное ребятам там делать нечего решила Сергеевна и взяла за руку девочку. «Идите, я с ребятами посижу». «Зачем?» – помедлив спросил мужчина. «Чтобы они не помешали вашему взрослому разговору. Мы пока чаю с булкой попьем». Видя, что товарищ снова собрался задуматься, теперь уже и мальчишка взялся за Катеринину руку. «Пойдемте, гражданка, куда тут у вас?» и они оба, освободившись от продолжавшего сдерживать их спутника, пошли с Катериной в ее кабинет. С тех пор, как в отделении завелась комната милиции, ни разу ее стены не видели таких спокойных и приличных посетителей. Мальчишка, достав из сидора склянку одеколона, вытер руки и заставил девочку сделать то же самое. Спрятав средства дезинфекции, извлек кулек, Из него ровно три куска рафинада и отделил всех. Катерина попыталась отказаться, сказав, что не любит сладкий чай, но мальчишка не принимал возражений. — А вы все равно возьмите, домашних угостите или детишек, — сказал он. — Они у вас есть? — Есть, есть. Вот и передадите. Познакомились. Мальчик назвался Иваном Макаровичем а девочку представил как Варвару. Та ни слова не говорила, только улыбалась. Подоспел кипяток, Катерина заварила чай, нарезала батон, достала мед, подаренный как-то остопчуком. Было видно, что ребята не голодные, просто перекусывают, хотя досыто питаются не так давно, так как выедают все, не оставляя ни крошки. «Откуда вы, ребята?» – спросила она. Я из Рогачева, под Москвой, Варвара из-под клина. Вы к нам надолго? Это как начальство решит. Вы же не брат с сестрой? Не, просто ходим вместе. Давно? Да, почитай года три как. Когда немцы выбили, мы сначала подались к моим, а там один бородатый сказал: Твои, мол, в Крым поехали. Мы туда. Нашли? Не. Их еще в сорок первом расстреляли. А этот бородатый всем лапшу на уши вешал, утешал якобы. Объяснил Иван Макарович просто как факт, без тени слезы. Ну зато погрелись, в море покупались. И тепло, и ягоды прям на деревьях растут. И во, Варька перхоть перестала. Та, улыбнувшись, кивнула. А чего же вернулись в Москву? Так здесь прокормиться все равно проще. Иван Макарович, освоившись, рассказывал об их житье-бытие. Ночевках в воронках, поездках под вагонами и прочих приключениях. Аваря все пила и пила чай, садя его сквозь сахар. Когда кусок закончился, она просто протянула руку. Иван Макарович снова заставил ее протереть одеколоном и лишь после этого выдал еще. «А почему ты, Варя, ничего не расскажешь?» – спросила Катерина, подливая ей кипятку. Та улыбнулась и ничего не сказала. «Вы не обращайте внимания», – посоветовал Иван Макарович. «Кто ее знает? Может, не хочет, может, незачем. Молчит и молчит. Очень удобно». Погоняли еще чайку где-то с полчаса, пока не послышались голоса в коридоре. Наверное, закончили, предположил Иван Макарович, собирая крошки со стола и переправляя их в рот. Спасибочки за угощение и за компанию. А что, Екатерина Сергеевна, нельзя ли так устроить, чтобы нас с Варькой в один деддом отправили? Документов у вас никаких нет? Не, ничего. Даже не знаю, Иван Макарович, призналась она. Если вы не родня, то нет такого порядка, чтобы в одно учреждение. Мальчишка смирился легко. Но нет так нет. А Варя изо всех сил вцепилась в его руку.